На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах и в серебряной кадушке, обложенный снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоседившемся у громадного резного дуба буфета, из изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света. Посредине комнаты тяжелый, как гробница, стол —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 «Сюда их!» — хищно скомандовал Филипп Филиппович. «Доктор Парменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. Если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки». Красавец тяпнутый, он был уже без халата, в приличном черном костюме, передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачный «Но благословенный, — осведомился он, —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 и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло. «Эм, доктор Барменталь, умоляю вас мгновенно эту штучку. И если вы скажете, что это плохо, я ваш кровный враг на всю жизнь». «От свели до гренады!» С этими словами он подцепил на лапчатую и серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза филип Филиппча сосветились. «Это плохо?» — жуя спрашивал Филипп Филиппович. «Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор!» «Это бесподобно!» — искренне отметил Тяпнутый. «Еще бы. Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезные большевиками помещики. Маломальский уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок это первое.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 От тарелок подымался пахнущий раками пар, пёс сидел в тени скатерти с видом часового порохового склада, а Филипп Филиппич, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал. «Еда, Иван Арнольд, штука хитрая, есть нужно уметь. И представьте себе, большинство людей вовсе этого не умеет. Нужно не только знать, что съесть, но и когда, и как». Филипп Филиппич значительно потряс ложки. «И что при этом говорить даст?»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 Столовая наполнилась неприятным синим сигарным дымом, пёс дремал, уложив голову на передние лапы. «Сен-Жульен — приличное вино!» — сквозь сон слышал пёс. Но только ведь теперь же его нету. Глухой, смягчённый потолками и коврами хорал донёсся откуда-то сверху и сбоку. Филипп Филипп позвонил, и пришла Зина.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 «Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт. Вешалка и калошная стойка в нашем доме». «Это интересно». «Ерунда, калоши. Не в калошах счастье», — подумал пес, — «но личность выдающаяся». «Не угодно ли калошная стойка?»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 «Буржуй-шаблин?» филип Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок. «Смешно даже предположить». «Сахарозаводчик Полозов?» — Филипп Филиппович указал Бог. «Ни в коем случае даст!» «Но хоть бы них снимали на лестнице!» Филипп Филиппович начал багровить. «Какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, потухало в течение двадцати лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Барменталь, статистика — жестокая вещь. «Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому то ты ни был другому». «Разруха, Филипп Филиппович?» «Нет, — совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович. Нет, вы первый, дорогой Иван Арнольевич, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это мираж, дым, фикция!» Филипп, Филипп Филиппович широко короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заюрзали по скатерти. «Что такое-то, ваша разруха? Старуха с клюкой?»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 что сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок розбифа. Он мог бы прямо на митингах деньги зарабатывать, — мутно мечтал пес. Первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, куры не клюют. — Городовой! — кричал Филипп Филиппович. — Городовой! Угу-гу-гу-гу-гу! Какие-то пузыри лопались в мозгу пса. — Городовой! Это и только это! И совершенно неважно, будет он в бляхой или же в красном кепе. Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить вокальные поры бы наших граждан. Вы говорите разруха. Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирите этих певцов. Лишь только они прекратят свои концерты, «Положение само собой изменится к лучшему». «Контрреволюционные вещи вы филип Филипп Филиппович, — чуть ли вы заметил тяпнутый. Не дай бог вас кто-нибудь услышит». «Ничего опасного, — жаром возразил филип Филиппович. Никакой контрреволюции». Кстати, вот еще одно слово, которое я совершенно не выношу. «Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается. Черт его знает».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 «Сегодня вам, Иван Арнольдович, сорок рублей причитается. Прошу». Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и краснея засунул деньги в карман пиджака. «Я сегодня не нужен вам, Филипп Филиппович?» — осведомился он. «Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в Большом Аида, а я давно не слышал. Люблю. Помните дуэт? Та-ра-ра-рим».